Я уже продала свой дом и жила одна в огромном доме отца, со мной было небольшое количество прислуги в этом большом пустынном доме и оказалась себе принцессой, зачарованной злым волшебником, не позволявшим мне уехать. Мне было поручено управление имением дочери, я обложила ее крестьян таким легким оброком, что они считали себя счастливыми и даже те, которые покинули свои избы, вернулись домой». Вследствие этого дохода с имения, с трудом оплачивали проценты на капитал, данный мною в уплату долгов моей дочери. Я письменно просила у императрицы уволить меня от управления обеими академиями и дать мне двухлетний отпуск для поправления здоровья и устройства своих дел. Императрица не пожелала, чтобы я оставила совсем академию и позволила мне только уехать на два года». «Я тщетно представляла императрице, что Академия наук в особенности не может оставаться без директора столь долгое время. Она пожелала, чтобы я назначила себе заместителя из лиц подчиненных мне, с тем, чтобы он ничего не предпринимал, не списавшись предварительно со мной. Она хотела также, чтобы я продолжала получать жалования директора Академии наук. Императрица выразила графу Безбородко свою печаль по поводу моего намерения уехать». «Несмотря на мое твердое решение жить в деревне и мое желание повидаться с моим братом, графом Александром, я с глубокой печалью думала о том, что, может быть, никогда больше не увижу императрицу, которую страстно любила еще до восшествия ее на престол, когда я имела возможность оказывать ей более существенные услуги, чем она мне. Следовательно, моя любовь к ней была вполне бескорыстна, и я не переставала ее любить, несмотря на то, что она в своем обращении со мной не всегда повиновалась внушениям своего сердца и ума. Я с радостью любовалась ею каждый раз, когда она давала к тому повод и ставила ее выше самых великих государей, когда-либо сидевших на российском престоле. Окончательно устроив все дела и приготовившись к отъезду, я отправилась вечером в Таврический дворец, где находилась императрица. Она меня осыпала любезностями, И я все не решалась проститься с ней. В обычный час императрица удалилась к себе, и я хотела попросить у нее позволения проститься с ней в ее комнате. Но великий князь Александр и его прелестная супруга случайно загородили мой путь, разговаривая с князем Зубовым. Я шепнула Зубову, чтобы он меня пропустил, так как я хочу поцеловать руку императрицы в последний раз перед моим отъездом, решив уехать утром на следующий день. Он сказал мне «подождите немного» и исчез. Я думала, что он пошел доложить государыне о моем желании проститься с ней, но прошло добрых полчаса, и никто за мной не приходил. Я вышла в соседнюю комнату и, встретив камердинера императрицы, поручила ему передать ей, что я желала бы поцеловать ее ручку перед отъездом из Петербурга. Через четверть часа он вернулся и сказал, что императрица меня ожидает. Каково было мое удивление, когда, входя к ней, я увидела вместо ясного, спокойного выражения лица, которое у нее было весь вечер, физиономию возмущенную, даже с признаками гнева. Вместо сердечного прощания она сказала мне только, Желаю вам счастливого пути, княгиня. Когда человек привык судить себя строго, и совесть его ни в чем не упрекает, ему трудно угадать незаслуженные им чувства других. Так было и в данном случае. Я предположила, что императрица получила дурные известия, взволновавшие ее, внутренне помолилась о ее спокойствии и благополучии, и удалилась». «На следующий день ко мне приехал проститься Новосельцов, родственник Марии Савишны, приближенного лица императрицы, пользовавшегося ее доверием. Я спросила его, не приезжал ли вчера курьер с дурными известиями, так как я нашла государыню сразу так заметно изменившейся. Новосельцов приехал из дворца и, конечно, знал бы от своей родственницы, если бы случилось что-нибудь особенное, но он положительно уверял меня, что императрица дурных вестей не получала и что она утром была в отличном настроении духа. Я не знала, чему приписать прием, который я встретила у императрицы, но вскоре получила письмо от статс-секретаря Трощинского, объяснявшего мне эту загадку. К нему был приложен счет портного, подписанный моей дочерью и ее мужем, и очень трогательное и вкратчивое прошение этого портного к императрице». «Трощинский от имени императрицы выражал удивление, что я, обязавшись заплатить долги моей дочери, уезжаю из Петербурга, не сдержав своего слова. Должна сознаться, что я пришла в сильное негодование, и тут решила не возвращаться более в Петербург. Я ответила Трощинскому, что удивляюсь еще больше ее величества тому, как она могла остановиться на минуту на столь унизительной для меня мысли, и вернула счет». Прося передать императрице, что если она велит его рассмотреть, то увидит, что это счет мужского портного, поставлявшего одежду самому Щербинину или врее его лакеев.